На далёкой Амазонке не бывал я никогда Только Дон и Магдалина Быстроходные суда Только Дон и Магдалина Ходят по морю туда Из Ливерпульской гавани Всегда по четвергам Суда уходят в плаванье К далёким берегам Плывут они в Бразилию, в Бразилию, Бразилию, И я хочу в Бразилию, к далеким берегам. Никогда вы не найдете в наших северных лесах Длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах, Но в солнечной Бразилии, Бразилии моя, Какую невиданных зверей Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию Увижу ли Бразилию до старости моей На далёкой Амазонке не бывал я никогда Только Дон и Магдалина быстроходные суда Только Дон и находят по морю туда